Глава 16. Приказ два. Семь. Девять. Одиннадцать. Все с автоматами, гранатами и прочей, не сильно беспокоящие меня мелочью. А вот если они додумались поставить на позиции нескольких снайперов, это немного осложнит мне жизнь. Хотя нет, и в этом случае никаких проблем возникнуть не должно. Только если... Я посмотрел на Марию и сделал еще шаг вперед. Ты с ними? Мне почему-то было важно знать, что я поступаю правильно. Подсознание до последнего искало причины выполнить приказ. «Да, то есть...» — девушка мотнула головой. «Что вообще тут происходит?» Военные остановились в нескольких шагах от меня и вместо того, чтобы попытаться поговорить, выпустили пыль. Много пыли. То есть нас даже в плен не попытаются взять. Я резко взмыл вверх и закружился вокруг своей оси. Одновременно с этим пустил в воздух несколько беспилотников. Тут же в защиту ударились пули. «Ралли, ты перехватил управление птичками! Займись с теми, кто в укрытиях! Я не хочу тратить на это время!» «Давай сам! Я подготавливаю пути отхода и пытаюсь связаться с испанцем!» Сам так сам. Закрыв правый глаз, запустил Воронов по внешнему периметру. Первым на пути попался обладатель водной стихии. Он наскоро попытался создать дождевой щит, но спустя мгновение упал на колени, тщетно пытаясь удержать выпадающие внутренности. Для моих птичек подобные защитные техники на один зубок или клюфик. Следующими на очереди были четверо нейтральщиков, попытавшихся создать что-то наподобие коллективного щита. Первые три барьера птички прошли играючи, а вот при столкновении с четвертым одна из пернатых развеялась. Но вторая обезглавила горе военных. Я приземлился на землю, параллельно подрубая режим боевого транса. Местных я не особо боялся, но бразильцы могли прислать кого-то посерьезнее, поэтому не стоило расслабляться раньше времени. Взрывной рывок, и вот я уже рядом с растерявшимися военными. Они уже поняли, жизни у них осталось всего на несколько мгновений. Мои кастеты, созданные из самой бронебойной пыли, не видят никаких преград, разметая любые щиты. Удар. Первый падает замертво. Мгновенно перемещаюсь за спину ко второму, пока он трясущимися руками пытается поменять обойму. Никакой жалости. Они пришли меня убить. Мощный удар по ногам. Их отрывает, и парень умирает от болевого шока. Подмечая это только краем глаза так как мое внимание занято оставшимися двумя воеками. Один из них был тот самый майор Альберто Лима, который так горячо встретил нас по прибытии. А вот второй, впрочем, без разницы, я опустил в него совсем маленького ворона, чего с лихвой хватило, чтобы сделать ему дыру в области сердца. А вот майора убивать совсем не хотелось, даже под воздействием режима боевого транса. За последние две недели мы уже успели немного пообщаться с ним. И из этих разговоров я узнал, что у него есть жена и четверо детей. И он сам напросился на встречу с нами, так как является большим поклонником как титанов, так и всех, кто может ими стать. Альберта, вздохнул я. И что же мне с тобой делать? Тот обреченно на меня посмотрел, после чего отбросил автомат и склонил голову. Господин, меньше всего я хотел стрелять в вас. Подрагивающим голосом произнес он: Прошу прощения, это был приказ! Он закрыл глаза и приготовился покорно принять смерть. Я подошел к нему и легонько ударил по затылку. Убить не убьет, но контузию он отхватил, сможет теперь говорить, что сражался изо всех сил. Хотя, если там начнут просматривать записи воспоминаний, то так просто он не оделается. Надо было еще кого-нибудь в живых оставить, что ли. Кстати, о живых. Обернувшись, увидел, что Мария продолжает стоять на том же самом месте. Она отсутствующим взглядом смотрела на побоище, которое я учинил, и не предпринимала никаких действий. Вот что значит, когда человек не подготовлен к участию в настоящих сражениях. В такой ситуации слишком просто словить ступор или оцепенение. «Тебя не задело?» — решил уточнить я. Хотя даже если бы в нее что-то и прилетело, пыль бы успела среагировать. Так что вопрос я задал скорее риторический. «Ты их всех убил!» Я посмотрел по сторонам. Кровь, мясо, трупы. Ничего необычного. Между тем на территории лагеря зазвучал сигнал тревоги. Но других, желающих попробовать меня на зубок, пока что не появлялось. «А ты наблюдательная! Действительно убил!» Спокойно подметил я. «Хотя нет, один без сознания валяется!» У меня совсем не было времени на то, чтобы привести ее в чувство. Собственно, я и на месте оставался только потому, что Райли пока не указала направление. «Ярик, данные загрузила. Бежать 22 километра. Там тебя будет ждать машина нашего человека, которая доставит тебя к аргентинской границе. Автопилот повезет тебя по маршруту одних контрабандистов, так что сюрпризов возникнуть не должно. Главное, хвост за собой не притащи. Да, и пробиваться придется с боем». Но ты должен справиться. Поторопись. Где испанец? Его судьба должна тебя волновать меньше всего. Связи с Густово до сих пор нет, но они могли использовать глушилки. В любом случае, как только он выйдет на связь, его сразу отправят в совершенно другую точку эвакуации. Теперь вы встретитесь только в Мали. Понял. Тогда отбой. Я мысленно включил навигатор, и у меня перед глазами появилась стрелка, указывающая направление. Ярик, убей девушку. В будущем она может создать проблемы». Райли была права. Сбегать одному намного сподручнее, чем сильным, но неподготовленным бойцом. К тому же есть несколько рисков, которые тоже стоило учесть. Во-первых, в любой момент она может ударить мне в спину. Но, во-вторых, я не знаю, какие именно программы установлены ей в софт. А если там есть что-то отслеживающее местоположение? В таком случае меня очень быстро возьмут в окружение. «Что будешь делать?» Я решил дать девушке выбор. И все же, почему меня больше никто не атакует? И почему не было ни снайперов, ни хотя бы ратников? Эти мысли никак не давали мне покоя. В голове металась мысль, что все как-то странно. «Можно пойти с вами?» «С вами? Тут только я. Но в любом случае сразу предупрежу, что тебя, скорее всего, убьют. Я не собирался врать девушке». Или бразильцы, или мои работодатели. У меня не получится тебя защитить». «Все равно», — более уверенно произнесла девушка. «А как же родственники? Ты же говорила о семье, ради которой пошла на службу. Подумала, что с ними будет?» Мария кивнула. «Мы с ними уже обо всем договорились. Последние две недели они были готовы к побегу и прямо сейчас должны пересекать границу. Я подала сигнал сразу, как ты начал эту бойню». Наконец-то вдали показались люди. Они почему-то не сильно торопились двигаться в нашу сторону, предпочитая смотреть на все издалека. «Как же плохо, что сейчас нельзя посоветоваться с наставником!» «Яр, даже не думай доверять ей!» — взволнованно крикнула Райли. «Она предаст тебя при первой возможности!» «Ты удивишься, но насчет тебя мне советовали то же самое. И что в итоге получилось?» «Я твоя сестра, а это...» — отвечать не стала. «Это только мое решение, поэтому и огребать, если что, буду я один. Бежать будем быстро. Справишься?» «Да». Тем временем военные начали потихоньку приближаться. «Бежим!» И как только мы рванули с места, преследователи начали стрелять. Причем я сразу подметил, что Марии достается ничуть не меньше, чем мне. В какой-то момент показалось, что даже больше. Именно поэтому я на всякий создал за ее спиной дополнительный щит». Все-таки девушка была куда сильнее в атаке, чем в защите. Выбраться из лагеря без приключений оказалось не так просто. Когда мы, двигаясь по крышам зданий, подобрались к стене, по нам дали очередь из крупнокалиберного пулемета. Мощная штука, особенно когда по тебе стреляют сразу с нескольких позиций. Обычно в этой ситуации боец полностью уходит в защиту, стараясь хотя бы немного минимизировать ущерб. Мне же было проще. Все-таки техника полета дает сильный бонус. Навесив на девушку еще один щит, я резко взмыл воздух, а потом так быстро спикировал на позицию пулеметчика. Ну что сказать, этой троице не повезло. Оказавшись в джунглях, мы, не сбавляя скорости, двигались по направлению стрелки. Еще с первых секунд пути я создал ворона и пустил его в десяти метрах за нами. Несмотря на то, что я взял Марию с собой, доверия к ней не было поэтому пернатый внимательно следил за каждым ее движением. Точнее, это делала Райли, которая в красках описала все, что думает касательно моего решения, и не забыла напомнить, что Манс вряд ли оценит нарушение его прямого приказа. Мне же было все равно. Я по жизни доверял своей чуйке, и она говорила, что мне не стоило убивать бразильянку. По крайней мере, сейчас. Чем дальше я двигался, тем больше возникало ощущение, что все это неправильно. В какой-то момент я выдохнул и решил еще раз перебрать все факты в голове. Что мы имеем? Король Лукус внезапно улетает в Россию и, судя по всему, принимает окончательное решение заключить союз с Георгием и составом 18. Должно меня это как-то волновать. Ни капли. Мне, в принципе, плевать на местного правителя». К тому же мы предполагали, что в определенный момент случится что-то подобное. Дальше. Вместе с этой новостью мне поступает приказ об убийстве Марии и местных офицеров. А вот тут все идет не по плану. Сначала теряется связь с испанцем, который так неудачно находился вне территории лагеря. Потом бразильцы не дают мне времени и устраивают атаку сами. После этого бегать по территории и выискивать старших по званию было бы глупо и самоубийственно. Кстати, насчет этой атаки. Десяток бойцов во главе с человеком, который является нашим поклонником? Они на что вообще рассчитывали? Может, на то, что Мария поможет своим и атакует меня? Так и в этой ситуации нет никакого смысла. Я просто потратил бы на десяток секунд больше, и все». «Можно подумать, что они так выигрывали время для прибытия подкрепления. Только вот оно так и не появилось. По крайней мере, то, что я видел, довольно сложно назвать группой захвата. Они скорее походили на еще одну группу смертников, которых отправили на убой. Оставалась вероятность, что у них тоже все пошло не по плану, и испанец покрошил большую часть людей, пришедших по нашу душу. Возможно ли это? Более чем. Все-таки густого Титан». Причем с огромным боевым опытом. За этими мыслями мы подобрались к точке эвакуации. Я осторожно выглянул из-за дерева и вроде как никого не заметил. Рядом с проселочной дорогой стоял небольшой автомобиль серого цвета. Видимо, он и должен вывести нас отсюда. «Осторожно!» — полушепотом произнес я, попутно засылая воронов-разведчиков обследовать периметр. Вокруг было тихо, но лишняя осторожность не повредит. «Идем!» В пределах 400 метров ничего интересного вороны не обнаружили. Дальше я их отправить не мог, сразу терялась связь с пылью. Мы подошли к машине, но стоило мне протянуть руку к боковой двери, как под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. Я успел среагировать и создал вокруг нас двоих защиту. При этом мы все равно отлетели на десяток метров, снеся несколько деревьев. А когда я поднял голову, стало понятно, что все очень плохо. Ведь из-за деревьев выходило четверо человек, которые, судя по уверенному взгляду и походке, были ратниками. Не меньше, а то и вовсе титанами. Похоже, меня тут ждали.